— Вряд ли. Во всяком случае, не собирался, потому что, как он считает, в полиции могли бы подумать, что он пытается обвинить кого-то из родственников Сидни. А это ему больше повредило бы, нежели помогло. Вот почему мне тоже не хотелось говорить об этом, даже вам, но я считаю, что обязана ничего не скрывать. Вулф хмыкнул. — Несомненно, мадам. «В вашем положении не до всех этих китайских церемоний и правил хорошего тона, поскольку вашего мужа почти наверняка убил кто-то, кого страшно не устраивало его неожиданное воскресенье из мертвых. А мы исключаем вас и мистера Обри. Все остальные его наследники требуют особо придирчивого изучения». Как вы мне вчера сообщили, их трое. Миссис Севидж, ее сын и дочь. А где мистер Севидж? Умер много лет назад. Миссис Севидж, родная сестра матери Сидни. Итак, она сама, так же как ее дочь и сын, получили примерно по триста тысяч долларов. Что для нее значили эти деньги? Каково было раньше ее финансовое положение? Насколько мне известно, наследство для нее было выходом. Собственных средств у миссис Сэвиджа практически не было. На что же она жила? Ну, ей помогал Сидни. Вулф сжал губы и поднял руку ладонью вверх. — Дорогая мадам, можете быть предельно деликатны в своих выводах. Я не прошу их высказывать. Меня интересуют только факты. Неужели же я должен их из вас вытягивать? Простой и ясный вопрос. Находилась ли миссис Сэвидж на иждивении Карноу?» Кэролайн судорожно глотнула. «Да». «Как она распорядилась деньгами? Оставила ли их в неприкосновенности?» «Обратила ли в ценные бумаги? Что вам известно?» «Нет». Кэролайн слегка вздернула подбородок. «Вы совершенно правы. В моем положении глупо миндальничать, не говоря уже о том, что это известно множеству людей. Миссис Сэвидж проматывает наследство. Она купила дом в Нью-Йорке, а прошлой зимой еще и виллу на юге Франции». Она заказывает самые дорогие туалеты и устраивает большие приемы. Конечно, я не знаю в точности, сколько она растратила, но много. Дик прежде работал у провинциального маклера, но он ушел от него, как только получил наследство Сидни, и до сих пор якобы подыскивает себе занятия по душе. Он, ну, он большой любитель женщин». Что касается Энн, то по ее адресу трудно не позлословить. Она умна и красива, ей всего лишь 26 лет, но она сама себе испортила жизнь. Ну кто мог предположить, что она выйдет замуж за этого Нормана Хорна? «А чем занимается мистер Хорн?» Рассказывает людям о событиях двадцатилетней давности, когда он выступал в матче Еля против Принстона и принес своей команде два очка. «Прибыльное занятие!» Каролен засмеялась. «Да нет, конечно. Он уверяет, что не создан для меркантильного общества. У него слишком возвышенные идеалы. Лично я его не выношу и не представляю, как терпит его Энн». Они занимают огромную квартиру на парк-авеню, которую оплачивают, естественно, н Причем, насколько мне известно, она платит за все. Вынуждена платить. Вулф шумно вздохнул. «Можно сформулировать задачу. Хотя мотив мистера Обри представляется вне всякого сомнения, более веским, чем у них». Поскольку ему грозила потеря не только состояния, но и жены, остальных наследников Карноу никак нельзя причислить к совершенно незаинтересованным лицам. Скажите, насколько вы были близки с ними в последние два года? Я бы и не сказала, что была близка. С тетей Маргарет и Диком мы почти не встречались. С Энн... Раньше виделись очень часто, но после того, как она вышла замуж, крайне редко. Когда состоялась их свадьба? Два года назад, вскоре после того, как было получено наследство. Каролайн было замолчала, но потом, видимо, решила продолжить. Это была одна из непредвиденных выходок Н, ведь она собиралась выйти за Джима Биба. Их помолвка была официально объявлена, даже назначен день свадьбы, а затем, не соизволив аннулировать ее, Эн выскочила за Нормана Хорна. «Был ли мистер Хорн приятелем вашего первого мужа?» «Нет, что вы, они никогда не встречались. Эн отыскала Нормана, даже не знаю, где именно. Нет». Они с Сидни не стали бы друзьями, если бы и встретились, Норманд бы ему не понравился. Впрочем, Сидни вообще было трудно угодить. Любил ли он своих родственников? Нет. Если хотите знать правду, совсем не любил. Он очень редко с ними виделся, а что касается помощи, то считал это своим долгом по отношению к матери. «Так, так, понятно». Вулф откинулся назад и закрыл глаза. Губы у него заработали, вытягиваясь вперед и втягиваясь назад. Он проделывает этакую гимнастику только тогда, когда ему надо хорошенько пошевелить мозгами, переварить нечто существенное. Но на этот раз, подумал я, было еще слишком рано, потому что он даже и не видел ни одного человека, кроме четы обри. Каролайн хотела было что-то спросить, но я покачал головой, и она послушалась. Наконец Вулф открыл глаза и заговорил. — Вы понимаете, мадам, что обстоятельства, особенно находка в кармане убитого рекламной карточки мистера Обри, подсказывают, казалось бы, вполне очевидное предположение, что ваш муж был убит... Одним из шести человек, присутствовавших в офисе мистера Биба днем в пятницу. Если же мы исключим мистера Обри, вообще остается пятеро. Вы знаете их всех. Если нехорошо, то хотя бы приблизительно. Вот я вас и спрашиваю, не думаете ли вы про кого-нибудь одного из них? что он способен на такое дело, пусть даже без всяких на то оснований, чисто интуитивно. Она покачала головой. «Я не знаю, следует ли мне или это единственный путь». «Да, такова наша версия, если только она не будет опровергнута. Я жду вашего ответа». Но... «Я же действительно не знаю!» — настаивала она. Я решил вынести свою лепту. «Сомневаюсь, сэр, чтобы я мог предложить вам нечто стоящее внимания, но сегодня утром в помещении прокуратуры я встретился со всей компанией. Немного поболтал с миссис Хорн, который вроде бы по вкусу болваны, а таковым она меня старалась выставить, когда появились другие». Она и меня представила и заявила, будто я намереваюсь применить к ней третью степень, будто бы она боится расколоться и во всем признаться. При этих словах мистер Хорн зажал ей ладонью рот и обвинил в том, что она слишком много говорит лишнего. Миссис же Сэвидж объяснила, что у Эн таково чувство юмора. Точно. Эн в своем репертуаре сказала Кэролайн. — так сказать, и во всей своей красе, старалась преподнести себя с наиболее выгодной стороны. Вольф буркнул. А у мистера Годвина талант заставлять женщин раскрывать свои теневые стороны. От него никакого толку, да и от вас тоже. Похоже, вы не понимаете, что если только я не сумею улечить в убийстве. Вашего мужа, одного из этой пятерки, мистер Обри почти определенно обречен. К сожалению, прекрасно понимаю. Это ужасно, но такова жизнь. Она сжала губы, но на этот раз быстро справилась с волнением и через минуту продолжила. я очень хочу вам помочь. Всю ночь я думала больше всего о том, что имел в виду Сидни, когда написал в своем письме о каком-то потрясении, которое я должна испытать. Вот вчера вы говорили, что не так-то просто лишить жену наследства. Но, может быть, он придумал что-нибудь? Не мог ли он написать или подписать какую-то бумагу? Возможно, она давала права кому-то претендовать на его состояние целиком или частично. Зная его, я не сомневаюсь, что он мог приготовить для меня подобный сюрприз. А потом передумал и... Она тяжело вздохнула.